13. -е. Мои пластинки из домашней фонотеки, разбитые Евгением Семеновичем, были для нашей компании чуть ли не драгоценными. Мы созревали, были старательными школярами, занимались спортом, влюблялись, учились под патефон танцевать в комнатушках коммунальных квартир. Иногда по просьбе жаждущих я выносил патефон во двор. Ставил там его на табуретку, ассистенты из «Молокососов» отвечали за сохранность пластинок и патефона. Дворы были тогда не асфальтированные, со вмятинами и с земляными вздутиями, но дворовым танцам это не мешало. В учителях же танцев у нас оказывались родственники знакомые немногим старше нас, доморощенные, можно сказать, спецы хореографии. Конечно, имелись и школы танцев, но за занятия в них надо было платить, да и что в них разучивали. Совершенно ненужные в наших коммуналках полонезы, краковяки и мазурки. Ну, для суворовцев с холлами в их училищах почти залами, они, может быть, еще и подошли бы. И какие-то диковинные новые изобретения, вроде танца конькобежцев или под Эспани, И по декатра. Что такое танец конькобежцев? Я и знать не знал, и знать не хотел. Да и что делать конькобежцам на паркете или на дворовой траве? Вот и обходились мы довоенными изделиями Коломенского завода. Редкими подачками ГДРовских или пражских музыкантов, оркестр Влаха, топтались под них, а летом резвились. На дачных танцплощадках, заведенные ритмами шлягера с пленки на костях. Истанбул, Константинополис».